Но разве не выходят дочери Фермаскиры на Агапевессу? Разве не обнимают мужчин, которых только что презирали? Может, ты опасаешься, что царю линфа будет мне не по душе? В этом году я должна была впервые выйти на Агапевессу. Разве там существует право выбора? Я стала взрослой, мама. И это пришло сейчас, когда ты одним словом перечеркнула все заветы сразу. Я еще не знаю, как, но нам надо жить по-иному. И если у тебя есть новый путь, выводи на него и меня. Я знаю с детских лет дочерний удел повиновения. Ты говорила, как царица Кадмея. Я рада, что у меня умная дочь. Иди к себе, сними боевые одежды, одень лучшие свои наряды. Если турнейцы войдут в город, Царих непременно придет сюда. Царские дворцы для царей. Первыми пришли к Лоте мужчины. Пожилой горец, потряхивая седой и лохматой копной волос, заговорил: «Слушай, уважаемые, город пал, уэрапаты разбежались. Нам теперь здесь делать нечего. У нас дома виноград не обрезан, скот без корма, жены, дети... «Отпусти нас домой, уважаемая!» «Женщин тоже пора отпустить!» — кричали другие. «Чего еще ждать? Кто знает, как пойдут дела? Вдруг моряки передумают, сядут на корабли и удерут? Амазонки теперь соединились! Они предадут нас!» «Мало того!» — кричали женщины. «Если корабельщики одолеют амазонок, они захотят и нас заковать в цепи. Пора уходить!» Лота выслушала всех, не перебивая, потом заговорила. — Теперь вы вольные люди и можете разойтись, но я полагаю, что вы еще и честные люди. Вы просили меня встать над вами и добиться свободы. Если бы я знала, что вы вздумаете вернуться с половины пути, я бы ни за что не согласилась вести вас на амазонок. Вы обманули меня, вы обманули моряков Эллинов." Если бы они знали, что вы побежите с поля боя, разве они пришли бы сюда? Я им честно сказала, что амазонок в пятеро больше, и они надеялись на вас. Вы хотели свободы, хотели спокойной жизни. Теперь храбрые мужи гор разделили чужие табуны. У каждого из вас на плече я вижу переметные сумы с добром. В каком бою вы взяли все это?» Теперь вам захотелось удрать домой. Амазонок пусть громят другие. Я не держу вас, уходите. Но только знайте, без вас амазонки легко справятся с торнейцами, усилиться их оружием и не видать вам родных селений. Они догонят вас и перебьют поодиночке. И не будет вашим женам и детям спокойной и мирной жизни. Я все сказала. Дай лота. «Я еще скажу!» — крикнула Чокея и поднялась на облучок колесницы. Толпа мужчин и женщин увеличилась, шумела, и Чокея подняла руку, требуя тишины. «Раньше вы осуждали амазонок за грабежи. А чем вы отличаетесь от них? Только тем, что они брали добычу в бою, а вы еще ни разу не подняли свои мечи, а уже набили сумы и рветесь домой». Теперь я понимаю, почему амазонки держали вас в страхе. Вы не мужчины, не горцы, вы жадные трусы. Уходите домой. К вам обращаюсь я, женщина. Знаете, борьба только началась, и я верю, ни рабыни, ни метеки не уйдут с поля боя. Победа или смерть, другого пути у нас нет. Все, кто согласен со мной, идите в долину, на берег ручья. Пойдем, лота. Женщины гурьбой потянулись за своими предводительницами. Сзади шли пристыженные мужчины. До вечера лоты и чокеи формировали сотни. Женщин разделили на две половины. Одну половину посадили на коней. Их в бой поведет милета. Пешую половину отдали чокеи. Мужчины согласились пойти за колесницей полимархи лоты. Повстанцы были готовы к бою. И лота села на коня, чтобы ехать к турнейцам. Ее опередил своим появлением в лагере повстанцев Диамет.